Глава одиннадцать. Грязная лужа. «Меч! Где мой меч?» – скачал на ноги мужчина. «Так ты беглый преступник?» – охнула Мария. «Ой, что сейчас будет? Я жена преступника?» «Да жила до приключений, которых и не ждали. Мало того, что дом еле дышит, живем тут на птичьих правах!» В голосе девушки начали проскакивать истерические нотки. «Так, отложить панику!» У меня всё схвачено. Володя брызнул прохладной водой в лицо новои хозяйке. Она тут же схватила небольшое полотенце и попыталась им попасть в духа. Слушайте меня! Времени на игры нет. Ты, Мария, троюродная внучата племянницы старой травницы. Эй, эй, есть кто живой? С улицы вновь раздался громкий мужской голос, перехваши вводника. Да я жива! Спасибо. Не знаю, как вас зовут, я скоро выйду, одеться нужно. Тогда и познакомимся. Подождите немного. Маша высунула голову в открытое окно. Делать мне больше нечего, как ждать. Ещё 5 дворов объезжать нужно. Через 20 минут, чтобы на площади была или охрана с наместником, сами к тебе придут. Тогда уж дом по брёвнушку разберут. Хотя, если заподозрят неладное, и так разберут. А зовут меня старостах Вердалоп, убегая, крикнул мужчина. Одета нормально. Водя облетел Марию по кругу. Трою родная внучатая племянница, старый травница Авдории, запомнишь? Увидев, что девушка кивнула, продолжил. Приехала спасаясь от голода с окраины королевства, а лучше и соседнего королевства. Но узнав, что тётка умерла от старости, заручилась помощью духов и решила стать сама местной травницей. Ты замужем. Не вздумай скрывать рисунок. Артефактом найдут. Муж рядом. Почему рисунок бледный или почему муж не пришёл, так знатным воином был, но на последней войне между соседними государствами потерял магию и память. Плохо соображает. Что? Взревел уязвлённый мужчина. Это кого ты тут назвал дурачком? Да я тебе сейчас все твои магические каналы так перекрою, что ты забудешь, как воду черпать из земли. Где мой меч? Я сам пойду на деревенскую площадь. Если в вашей деревенской книге не будет записана моя жена, уж защитить её от нападок жалких воинов смогу. Мужчина резко вскочил и направился к двери. Не нужно. Она записана в артефактную книгу. Как и ты. Дом обретя хозяина, сам связывается с управой. Вам повезло, что травница была сильной магичкой, и дом у неё непростой. Кричал водник мужчине, что искал меч по комнате, заглядывая в каждый угол. Из-под потолка раздался смех. Пока хозяйка не разрешит, меч не отдам. Не разрешаю, произнесла девушка и охнула. Мужчина резко развернулся в сторону Маши и, подхватив её на руки, вышел. Духи, испугавшись, что Джейкоб может причинить вред вновь обретённой хозяйке, все скопом высыпали за ним во двор. Огник, разрастаясь стеной огня, встал перед мужчиной, пытаясь его не пропустить, а землянуха и водя кинулись под сильные мужские ноги, образуя скользкую земляную кашу. Муж и жена с криком полетели на землю. Пожалуйста, не ходи, останься дома. Вдруг и правда тебя ищут. Взмолилась девушка, упав на грудь лежащему в грязи мужчине. «Мне тебя, конечно, жалко, но себя жальче. Я и в свой мир вернуться не могу, и тут вслед за тобой погибну». Поняв, что ляпнула лишнего, Мария резко закрыла себе рот страстным поцелуем. Теплые мужские губы соприкоснулись с нежными губами, пахнущими красными ягодами, что они только что ели на завтрак. он оттолкнул от себя девушку прямо в большую лужу, что сотворили духи. «Это что сейчас было? Кто позволял?» Негодование, смешанное со странными, щемящими чувствами к незнакомке, всколыхнули эмоции мужчины. Ему одновременно хотелось и накричать, и обнять Машу. «Вы только посмотрите! Их ждут на площади, а они, как свинорылы, купаются в луже!» Со стороны ворот Абону Послышался всё тот же громкий голос старосты. Створки полуразрушенного забора слетели с петель, и во двор зашли пять воинов, одетых в чёрную одежду. Приготовив руки для познания, расstalkивая небольшой отряд в стороны, вперёд прошёл карлик. На секунду замер, всматриваясь в лица грязных людей, и тихо сполз в ту же лужу, где сидела Маша.